в как и положено, находились зеркало с полкой, пуфик, тумба и крючки-вешалки. У входа на полу стояло несколько порогов, среди которых Брянцев, к своему удивлению, обнаружил свои туфли. Да этого он ходил босиком в одних только носках и как-то не застрял на этом внимании. Евгения же надела кроссовки и, как показалось Брянцеву, первые попавшиеся. Покинул квартиру, молодые люди оказались на лестничной площадке, где были самые обычные бетонные ступеньки и, до половины окрашенные в ядовитый желтый цвет, стены. Краска местами отвалилась, а побелка уже немного потемнела от времени. Это был тот самый подъезд, в котором Алексей несколько дней назад искал квартиру Елены Михайловны. Перед тем, как выйти из подъезда на улицу, Евгения снова взяла ладонь Брянцева и хитро, сощурив глаза, сказала «Держи меня за руку и не отпускай, а то потеряешься. Где тебе потом искать буду?» Когда они вышли из подъезда на улицу и отошли метров на 20 от него, Алексей обернулся и увидел, что за их спинами возвышается та самая типовая девятиэтажка из красного кирпича. Окон с закругленными арками нигде видно не было, и Брянцев решил, что они выходят на другую сторону дома.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 пошла и, резко повернув налево, направилась под другую арку, ведущую в другой двор. Алексей, не отпуская ее руки, словно бычок на привязи, послушно следовал за девушкой. Проходя под аркой, Брянцу вновь уловил ее едва слышимый белый шум, который продлился, как и раньше, одну-две секунды, а потом утих. Следующий двор как-то сразу показался Алексею не вписывающимся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 «Блин, да я вообще никогда таких денег при себе не держу. Все монеты, что попадают в мои карманы, всегда куда-то исчезают». «Тогда оплати проезд картой», – улыбнулась Евгения, глядя на демонстративно выращивающие свои карманы парня. «О, точно!» – согласился Брянсен с предложением своей спутницы, и в его руке тут же появился смартфон. Активировав приложение для оплаты банковской карты,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 видимо, посчитав его поведение немного неадекватным. А может, она просто позавидовала неприкрытому счастью молодого человека. Брянцев уже не обращая ни малейшего внимания на одинокую пассажирку, продолжал беззаботно улыбаться. «Послушай», – обратился он к Евгении, не отрывая взгляда от горизонта, когда вагонетка начала движение. «Ты в курсе, что моя фамилия Брянцев?» «Девушка, сидевшая у окна».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 «Метрополитана тут нет, а этот Брянск самый развитый из всех Брянсков, которые я знаю». «А что, их несколько?» Брянцев сделал удивленное выражение лица. «Ого! Может, где-то Новгород с канатной дорога есть?» «Другой великий Новгород есть, но канатной дороги в нем нет». «Жаль!» – искренне огорчился Алексей. «А мне бы очень хотелось покататься и на Новгородской канатной дороге. Не судьба».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 «Знаю я про это твое потом. Исчезнешь в любую минуту, как тогда, из троллейбуса». В этот момент вагонятка как раз проезжала над дорогой, по которой в сторону железнодорожного вокзала двигался красный троллейбус. И Алексей кнул пальцем в его сторону. «Исчезнешь, а я…» «А ты не отпускай мою руку», — сказала Евгения, многозначительно посмотрев на Алексея и не дав ему договорить.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 Алексей послушно повторил за девушкой движение руки, явно не понимая, для чего такая манипуляция и что это сможет объяснить. А когда он соорудил кулак, Евгения спросила, а теперь объясни, как ты это сделал? Ну, я, бренце замялся, не зная, как сходу объяснить принцип работы мышц человека. Я отправил руки нервный импульс и мышечные волокна сократились, сжал пальцы в кулак.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 Невозмутимо ответил Брянцев, э, «но это лучше объяснят неврологи, биологи или кто там ещё изучает эти вопросы». «Я не могу объяснить правильно с научной точки зрения, я по образованию всё же юрист». «И эта специальность, знаешь ли, далека от того, о чём ты меня спрашиваешь». «Вот и современная наука тоже не может объяснить, как ты просто так взял нервный импульс, затем послал его в руку и сжал ладонь в кулак».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 «А Юрий Иванович?» «Илина Михайловна, это кто?» «Коржов?» Девушка немного задумалась, прежде чем ответить. «Нет, не родственник. Просто я знаю его с самого детства. Знаешь, я ведь дедомовская. Своих настоящих родителей не знаю. Жила в интернате, пока меня мама не забрала и не удочерила. Мне тогда лет 5 было. Мама мне рассказывала, что после интерната я плакала по ночам и часто ходила во сне»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 Елена Михайловна дядя Миша – какие-то дальние родственники, то ли троюродные или четвероюродные брат и сестра, я точно не знаю. Там все запутано. А с Юрием Ивановичем я познакомилась совсем недавно, ну, когда в этот раз приехал в Брянск. Он несколько раз заходил к Елене Михайловне и устраивал застолья. А что их связывают между собой, я не знаю, так как в моем присутствии они разговаривают исключительно о всякого рода пустяках. «Слушай, а этот Юрий Иванович и еще тот артист. Однако, — усмехнулся Брянцев, — он что, специально пьянствовал, чтобы бомжа изобразить?» «Нет!» — вопрос Брянцева вызвал Евгения улыбку. «Просто он любит коньяк и сигареты. Мы только одежду подбирали соответствующую образу. Но что ты не догадался!» «Так-так, а Брянск-то зачем приехала?» Не унимался Брянцев, продолжая задавать вопросы, которых было еще очень много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 Его сестра сообщила, что незадолго до смерти не его сослуживец из Брянска навещал. «Вот я сюда и приехала Не нашел парочку. Кстати, а сестру из Крыма ты знаешь?» «Теть Вера, что ли?» – переспросила Евгения. «Да, знаю. Это родная сестра, дядь миши Но я ее видела только пару раз в детстве. Она приезжала в Новгород всего несколько раз. А так я с ней по видеосвязи больше общалась».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 И отношения у них были своеобразные. Они иногда по телефону из-за какой-нибудь пустяка поссорятся, а потом месяцами не звонят друг другу и не отвечают. За разговором молодые люди сами не заметили того, как прошли до другой остановки и, подъехавший к ней автобус, отвлек их от темы беседы. Евгения предложила прокатиться по городу, а Алексей, по сложившейся уже традиции,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 не силах пройти мимо, по их счастливым лицам не трудно было заметить, что они переполнены романтическими чувствами и эмоциями, безудержно влекущими друг к другу. И Алексей, поддавшись страстному порыву, подцеловал Евгению губы, а она ответила взаимностью. Губы их слились, а вместе с ними и души, и сердца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 и создал неловкое положение, но Алексей не растерялся и, не выпуская Евгению из объятий, сбросил вызов. Однако подлый девайс молчал недолго и через несколько секунд запиликал снова. Настойчивость и беспардонность смартфона вызвали улыбку сначала у Евгения, а потом и у Алексея. Возникшая страсть улеглась и немного успокоилась. «Да ведь тоже уже!» Не разжимая объятия, не то прошептала, не то негромко так сказала девушка, при этом улыбаясь и глядя парню в глаза. Но Алексей снова отклонил вызов, достал перед этим смартфон из кармана, но даже не взглянув на дисплей и убрал его обратно. «Значит, будем целоваться под музыку», иронично заметила Евгения на морщу носик. Алексей не стал комментировать это замечание Евгении, а только внимательно посмотрел в ее в лицо,